Глава двадцать 27. Где арабы? Метался по своему кабинету Аркадий Бежецкий. Куда подевалась эта проклятая делегация? Машину в аэропорт послали? Этот вопрос он задавал уже в третий раз. Послали, спокойным тоном ответил Юрий Кочергин. Не беспокойся, Аркадий. В кабинете также присутствовали Николай Загвоздин, Настя Евраника. Позвони водителю, бросил Аркадий секретарше. Уже звонили, сказала Вероника. Он прибыл вовремя, но никого там не нашел». Аркадий подошел к широкому окну. Да как он мог никого не найти? Все ведь было обговорено заранее. Ох, нехорошее у меня предчувствие. У Юрия зазвонил мобильник. Он ответил на звонок, затем повернулся к Аркадию. Звонил Гордий Овчаров, сообщил он. Арабская делегация только что вошла в вестибюль. Три человека плюс переводчица. Аркадий шумно выдохнул. Спасибо, Юрий. Он взглянул на Настю. А теперь, дорогая, приступаем к работе. Нам нужен этот контракт и нужны их деньги. Арабские бизнесмены оказались тремя смуглыми мужчинами лет пятидесяти. Переводчицы едва 2 двадцать. Аркадий, Настя, Вероника, Юрий Кочергин и Николай Загвоздин встретили их у входа в лифт. Приветливо улыбаясь, Аркадий вышел вперед. Добро пожаловать, господа. Я очень рад, что мы наконец встретились лицом к лицу. Вы хорошо добрались? Переводчица озвучила его слова арабам. Их главный, высокий широкоплечий мужчина с серьезным лицом передал через девушку свой ответ. Господин Азар благодарит вас за участие и выражает свою искреннюю радость от встречи. Также он восхищается красотой вашей дочери. Спасибо, кивнул Аркадий. Но что задержало вас в дороге? По пути сюда господин Азар встретился с представителями другой компании и выслушал их предложение. В любом деле важно иметь несколько путей для выбора. Аркадий слегка помрачнел. "Проклятье", сказал он вполголоса, так что его расслышала только Настя. "Это несколько усложняет нам задачу". Азар сказал, что то переводчице, и та тут же отчеканила. "Господин Азар предлагает прямо сейчас заняться делом, так как у него на сегодня назначена еще одна важная встреча". Аркадий тихо выругался, но быстро взял себя в руки и вновь улыбнулся. Сразу к делу. Отлично. Скажите господину Азару, что я всегда уважал деловых людей. Пройдемте на крышу, господа, нас уже ждет вертолет». И он пригласил делегацию к лифту. Несколько часов Аркадий, Юрий Кочергин и Настя возили арабских бизнесменов по строительным площадкам Тауэра, демонстрируя им возводящиеся объекты. Их сопровождала Вероника, держащая наготове папку со всеми необходимыми чертежами и документами. Объемы строительства потрясли даже Настю. Она вежливо улыбалась и кивала арабам, но вид у нее при этом был слегка ошарашенный. Это не укрылось от Аркадия. "Что с тобой?" спросил он во время очередного перелета. — "Ничего", покачала головой девушка. "Просто сидя в офисе, я как-то не представляла себе весь размах деятельности компании. Это ведь уже пятая стройка за сегодняшний день". Аркадий довольно улыбнулся. Сегодня ты впервые увидела нашу строительную империю во всей красе, дорогая. И это еще не предел, далеко не предел. Когда-нибудь я передам все тебе и твоему брату, так что следи за моей работой, вникая во все. Ведь рано или поздно все это будет принадлежать вам. Когда вертолет поднялся и завис над центром города, Аркадий обратился к иностранцам. Здесь будет крупный торговый комплекс, указал он на север. Там, Аркадий, махнул рукой на запад города, роскошный отель, там современный бизнес-центр. Когда мой отец оставил мне маленькую фирму и небольшой капитал, я и представить не мог, во что все это выльется через пару десятков лет. Переводчица старательно доносила его слова до арабов. Я показал вам только крупнейшие стройки, господа, но есть и другие: жилые дома, офисы, магазины. "Таур является одной из самых крупнейших компаний региона. Мы охватываем несколько сфер бизнеса. У нас есть и дочерние предприятия: дом моды Силуэт, швейная фабрика и целая сеть ресторанов Малахит. И я горжусь тем, что принимал участие в создании всего этого. У нас богатейший опыт в строительном бизнесе и много лет практики. Поэтому только мы сможем воплотить ваш проект в жизнь так, как вы его видите. Теперь ответ только за вами." Господин Азар впечатлен, господин Бежецкий, учтиво ответила переводчица. Но он также хочет выслушать и других претендентов, а уже потом принять свое решение. Конечно, это ваше право, согласился Бежецкий. Но может, перед важной встречей господин Азар не откажется от обедать в одном из наших ресторанов? Переводчица передала его вопрос арабам. Те согласно закивали. Замечательно, воскликнул Аркадий, «Приглашаю вас в малахит. На площади перед рестораном Аркадий ненадолго задержал делегацию, чтобы показать им недавно построенное тауэром здание бассейна. Настя тем временем поспешила к Михаилу Белавину. Анастасия, обрадовался Михаил. Э где же ваши гости? Остановились на площади. У вас все готово. Конечно. Обед в исконно русском стиле, как и заказывал Аркадий. Настя озадаченно нахмурилась. В русском стиле? Что это значит? Можно взглянуть на меню? Конечно. Михаил протянул ей список блюд. Девушка быстро пробежалась глазами по тексту и похолодела. Боже, борщ, пельмени, поросенок, водка. Да, сегодня наш повар превзошел самого себя. Наши гости арабы. Они не едят свинину и не пьют спиртного, им запрещает религия. Уж я насмотрелась на это, пока отдыхала в Эмиратах. Михаил изумленно вытаращил глаза. И что нам теперь делать? Настя схватилась за голову. Что делать? Что делать? Ее вдруг осенило. Знаю. Вы говорили, что тут через дорогу ресторан турецкой кухни. Дайте мне пару официантов и быстро убирайте со стола все мясное. Да, конечно, засуетился Михаил. Настя бегом помчалась в соседний ресторан. Пока Аркадий, Юрий и Николай водили гостей по площади, она заказала восточные сладости, фрукты, особые закуски и напитки. Ей повезло, что практически все блюда были готовыми, некоторые из них нужно было только разогреть. Официанты Михаила помогли ей принести пакеты с заказом и быстро сервировали новый стол. Иностранцы остались очень довольны обедом. Наши зарубежные гости благодарят вас за радушный прием и вкусное угощение, сказала позже переводчица. Господин Азар говорит, что такие вкусные блюда ему редко подают даже в арабских эмиратах. Мы старались, чтобы наши гости остались довольны, улыбнулся Михаил. Аркадий склонился к уху Насти. Вот за это хвалю дочь. Признаюсь честно, мы сваляли дурака. У меня совершенно вылетело из головы, что они придерживаются своего особого рациона. Но убей меня, я не помню, чтобы заказывал пельмени и поросенка. Может, сделал это машинально? В Эмиратах в нашем отеле жили представители самых разных народов, сказала Настя. Мне приходилось общаться и с арабами, и с мексиканцами, и с японцами. У каждого из них своя культура и свои традиции. Я просто вовремя вспомнила об этом. Ты далеко пойдешь, дорогая, если будешь чаще применять такие знания на практике. Во время обеда в ресторане Изольда позвонила на мобильной Веронике. "Ну как там дела с арабами?" осведомилась она. «Все хорошо. Вот как?" искренне удивилась Бежетская. "Им понравился обед, они в полном восторге. Сейчас мы приедем в штаб-квартиру". Изольда с недоуменным видом отключила связь. Видимо, что-то пошло не так, как она планировала. Придется принимать решительные меры. У нее всегда оставалась пара козырей в рукаве. Сегодня утром Изольда приехала в штаб-квартиру очень рано. На улице еще царил полумрак, и в вестибюле компании горел свет множества люминесцентных ламп. Одна из ламп у входа в лифт не горела. Изольда всегда подмечала даже мелкие нюансы, и этот факт отложился у нее в голове. Она подняла трубку телефона и набрала номер электриков. Старик Орлов снова был пьян. Она сразу поняла это потому как он едва ворочил языком. На первом этаже не горит свет над лифтом. Сменить лампы немедленно, чтобы через пятнадцать минут все было исполнено. "Слушаюсь, изольда Егоровна", испуганно промямлил Орлов. Изольда бросила трубку. "Старый идиот". Теперь предстояло самое трудное.